«Магдаленко, стой!» Алекс оторвал взгляд от газеты, которую он держал в руках, и прислушался. Со стороны лестницы послышался легкий топот маленьких ножек, почти сразу же перекрытый шлепками ножек покрупнее. А спустя три секунды дом огласил восторженный виск. Счастливый отец двух чудесных крошек усмехнулся. Магдалена добилась таки своего, обратив на себя внимание любимого старшего брата. Да уж, девочка растет упорная, всегда своего добивается. И это ей еще только три годика. А что будет, когда подрастет? Алекс вздохнул, покачал головой и снова уткнулся в Лео Фигаро. Европа гудела. Выступление Сталина на 18-м съезде ВКПБ. Примечание. В этой реальности 18-й съезд ВКПБ состоялся на год раньше, в марте 1938 в котором он обосновал претензии СССР на мировое лидерство уже не только марксистской идеологии, что было бы вполне привычно, но и всей логикой развития европейской цивилизации привели весь европейский истеблишмент в бешенство. Сталин заявил, что европейская цивилизация, зародившаяся в Средиземноморье, отличается от большинства остальных несколькими характерными чертами. Во-первых, она способна наиболее эффективно впитывать и включать в свою ткань достижения любых народов и иных цивилизаций, от Древнеиндийской и до Великой Китайской. И во-вторых, в отличие от всех упомянутых, так называемое «ядро цивилизации» постоянно мигрирует в государства границ. То есть во время архаики ядром были Египет, а Греция являлась дальней окраиной. В античности ядром стала Греция, а затем Рим, окраинами же стали уже Оловянные острова Англия, Галия, Франция и территории германских племен Зарейном. В новое время образовались новые государства границ – это США и Россия, ныне ставшая Советским Союзом, которые сумели развиться до такого уровня, чтобы выработать в себе новое семя будущего. Они, конечно, предлагают весьма различные варианты этого самого будущего, но это и хорошо, ибо недаром говорят, что в споре рождается истина. Да и не исключено, что высказанные господином Хаусхофером мысли об островном и континентальном типе государства также имеют под собой некие основания. И одного типа государства для столь развившегося человечества мало. Так что большевикам стоит внимательно посмотреть на эти мысли через призму марксизма и попытаться отыскать в них зерно истины либо, если не получится, окончательно утвердиться в уверенности в том, что подобных зерен там нет и быть не может. И это были не все, а только лишь самые громкие посылы из числа, направленных вовне, которые прозвучали в докладе генерального секретаря ЦК ВКПБ. Но это было еще не все. Ошеломительной была и форма, в которой эти посылы были изложены. Сталин, не утратив своей простоты, из-за которой его мог понять даже вчерашний неграмотный крестьянин, в своей речи весьма свободно цитировал античных и средневековых философов. Небрежно полемизировал с недавно вышедшей и тут же объявленной Библией макроэкономики книгой английского экономиста и барона Джона Мейнерда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». И под конец тонко высмеял протестантский поучительный пафос. Это был шок. Первой реакцией была растерянность. Нет, СССР уже давно доказал, что с ним следует считаться, и его успехи во многих областях вызывали законное уважение и опаску. Но при этом вся мировая элита поголовно относилась к советскому руководству весьма пренебрежительно. Они отдавали должные воле этих людей, их жесткости, для тех, кто наверху жесткость не недостаток, а одно из достоинств, позволявшие добиваться выполнения поставленных задач, несмотря ни на какие потери, но при этом считали их сборищем слабообразованных, тугоумных и при этом весьма наивных простаков. Об этом твердили эксперты по России, набранные из числа бывших эмигрантов, для которых эта новая Россия до сих пор была всего лишь некой сильно растянувшейся во времени Пугачевщиной, и которые уже не первый год ждали, что еще вот-вот, еще пару месяцев, полгода, максимум год, и все это, захватившее власть быдло, полностью обанкротится, и кое-как сляпанная ими страна окончательно рухнет. А из кого еще было набирать экспертов, как не из людей, родившихся и выросших в той стране, но затем полностью принявших взгляды и ценности своих новых хозяев? Из большевиков, что ли? Уж они-то наэксперствуют. Так наэксперствуют, что сам захочешь большевиком стать. Кроме того, то же самое пусть и в несколько другой форме рассказывали работавшие в СССР инженеры и архитекторы по возвращении вальяжно делящиеся леденящими душу историями о том, какими примитивными способами и с каким чудовищным перерасходом всевозможных ресурсов строились новые промышленные объекты. Это же утверждала и разведка, и военные аналитики. Тупо, жестоко, примитивно — значит, не опасно. И тут такое. Уж извините, тупой, жестокий бандит, конечно, неприятен. Но бандит, цитирующий Анаксимандра, примечание, греческий философ XVI века до нашей эры И небрежно заявляющий, что новая книга господина Кейнси – это хоть и заслуживающее уважения, но неудачная попытка дать объяснение того, что марксисты уже давно называют «общим кризисом капитализма» – это уже прямая заявка на место в мировой элите. А подобного места руководству СССР в конце 30-х, то есть еще до Второй мировой и до создания мировой системы социализма, предлагать никто и не собирался. Даже мысли подобные не допускали. СССР был чем угодно. Источником заработка, стоком, в который сливали опасных людей и лишнюю промышленную продукцию, ресурсной колонией, газетным пугалом, но не государством, претендующим на одно из мест в мировом топе. К подобной мысли и после 1945-го мировая элита привыкала долго и очень болезненно. А уж сейчас... «Дорогой!» — отвлекла Алекса от размышлений, вошедшая в библиотеку Эрика. Ты уже закончил? Я накрываю ужин? Дай мне еще полчаса, поднимаясь из кресла и направляясь к письменному столу. Конечно, как раз Рихард должен подъехать. До домика в лесу неподалеку от деревни Унтершехен они добрались три дня назад. Еще на вокзале Марселя Алекс отпустил своих сопровождающих, так что в Швейцарию они отправились только своей семьей. Зорги встретил их на вокзале в Цюрихе. Он сам это предложил, когда они созвонились с ним из марсельского отеля. Потому как выяснилось, что расписание составлено так, что ждать поезда до Люцерна им нужно было еще почти сутки. Так что к удовольствию детей до домика в лесу неподалеку от деревни Унтершехен они почти 4 часа добирались на автомобиле. И уже тут до Алекса и донеслись отголоски той бури, которая в настоящий момент бушевала на страницах европейских газет. Вследствие чего у него появились мысли напоследок кое-что написать по этому поводу. Не то чтобы некие указания или анализ, а скорее, так, отношения, которые, возможно, всего лишь возможно, окажутся небезынтересны Сталину. Засвербило у него, понимаешь. Но, занявшись этим, он невольно принялся анализировать все то, что успел натворить с момента его провала в прошлое. А затем плавно перешел к итогам. Самые главные изменения в, так сказать, общественном пространстве еще предстояли. Потому что к ним планировалось перейти именно после победоносной войны. Власти, приведшей народ и армию на развалины чужой столицы, как правило, позволяется куда больше, чем допустившие развалины, ну или революцию своей. И самым важным среди этих изменений, на взгляд Алекса, было то, что планировалось объявить, что созданное новое, до сей поры невиданная историческая общность людей, советский народ, в рамках которого вполне способна жить и процветать любая национальная культура вследствие чего всякие отдельные национальные образования, имеющие внутренние границы и право выхода из СССР, теперь не нужны и потому ликвидируются. То есть те границы, по которым СССР как раз и развалился в его изначальной реальности, должны были исчезнуть, как и межнациональные конфликты, ну или очень заметно убавить в потенциальном уровне. Между русскими-то из разных областей ведь ничего такого не случалось, а ведь когда-то все они также разделялись на множество разных княжеств и народов, которые вовсю резались между собой — кривичи с вятичами, поляне с древлянами, рязанцы с брянцами и так далее. А как стали единым народом, так это и ушло. Хотя еще даже в начале XX века региональные говоры частенько отличались как от русского литературного, так друг от друга, почти как украинский от белорусского. В каждом имелись сотни слов, присущих только этой местности, и непонятных в других. Да и произношение отличалось ой как солидно. На севере цоколи, в Поволжье околи, в Рязани яколи и так далее. Но при этом никаких конфликтов и неприятия это ни у кого не вызывало. Так что очень верное решение на взгляд Алекса. Все другие варианты неизменно приводят к развалу. Вон англичане вздумали было пойти по пути СССР и дать больше автономии тем же шотландцам. Отдельный парламент разрешили, деньги собственные печатать, и что? Два последних такта Англия и Шотландия — уже отдельные государства. Причем в последнем еще и Корнуолл, также вытребовавший себе региональный парламент, на выход собрался. Средний уровень технологического развития, по оценкам Алекса, в настоящий момент приблизительно соответствовал концу 40-х, началу 50-х его изначальной реальности. А по воловому производству — как бы даже и не середине 50-х. То есть его помощь позволила СССР обогнать время где-то лет на 10-15. Причем не только из-за его прямого прогрессорства, но и из-за косвенного. Например, сохранившиеся благодаря тому, что он не дал убить Воровского, отношения со Швейцарией позволили уже в середине 20-х привлечь в экономику Советского Союза куда больше средств, чем в, так сказать, эталонной истории. То есть даже к началу Великой депрессии в США, СССР был уже несколько более развитым в экономическом отношении, чем в той реальности, о которой ныне помнил один только Алекс. И потому сумел снять с нее самые сливки. В первую очередь потому, что вполне успел к ней подготовиться. И информационно, и даже финансово. Но ну, да недаром Алекс в одном из первых тактов так активно занимался поиском координат морских сокровищ. Это, конечно, в масштабах задач, стоящих перед страной, были не слишком-то большие деньги, но они смогли послужить детонатором большой игры. А вот она позволила не только увеличить в несколько раз объем валюты, которую СССР мог использовать для закупки технологий, промышленного оборудования и даже товаров народного потребления, но еще и получить огромный объем самого необходимого ему оборудования, почитая бесплатно. Пусть оно было и БУ, но по большей части еще в очень неплохом состоянии. Причем он получил не только промышленное оборудование, но и, например, корабли, буровые установки, автомобили, часть из которых на тот момент в СССР не производилась от слова «совсем». Например, те же балластные тягачи и карьерные самосвалы, труб высокосортного проката и даже причалов и складов в крупнейших портах США. Что позволило в следующие 15 лет, ну, до момента обострения отношений, не только серьезно сэкономить на обслуживании своих судов и перевалке закупленных США и поставляемых в него грузов, но и заработать на обслуживании и перевалке чужих, особенно когда экономика США снова пошла в рост. Знание же о том, что Соединенные Штаты в начале 1934 резко на 70% девальвируют доллар по отношению к золоту, позволило СССР практически одним махом закрыть почти половину кредитов, взятых в США под закупку оборудования для первенцев первой и второй пятилетки, сведя кредитную нагрузку на Советский Союз к почти тем же значениям, которые были в изначальной реальности Алекса при том, что СССР новой реальности к тому моменту экономически был заметно сильнее. Если считать через ВВП, так где-то процентов на 20-30, а технологически как бы не на целые поколения. И это среднее. потому что хотя кое-где все так и осталось на уровне конца 30-х, а то и начала 20-х, кое-что все-таки сумело скакнуть заметно дальше. Та же химия, например или металлообработка, или оптика, или радиоэлектроника. Вот в каком году СССР в его изначальной истории начал производить силиконовые смазки. А здесь вот они. Да их еще даже в США промышленно не производят. И пусть пока это всего лишь небольшое экспериментальное производство, но разворачивание их промышленного производства запланировано на конец текущей пятилетки. Да и то только лишь потому, что столь высокотехнологичная смазка для техники нынешнего уровня избыточна. Да и силиконовые лаки тоже пока не очень-то востребованы. А также потому, что согласно расчетам Межлаука, для СССР гораздо дешевле и разумнее будет заказать оборудование для цехов по производству силиконов в США по ленд-лизу, как промышленное оборудование двойного назначения. Ибо своё пока что выйдет и дороже, и, скорее всего, хуже по качеству. Увы, слишком уж быстро и много нового приходится осваивать промышленности СССР. Это в США и Великобритании уже сменилось не одно поколение не только промышленных архитекторов, конструкторов, инженеров и разработчиков, но и даже промышленных рабочих. Уже целые династии образовались. Так что система освоения нужных квалификаций и компетенций не только успела пройти проверку временем и избавиться от неизбежных детских болезней, но еще и получила, так сказать, семейную поддержку. А у СССР подавляющее большинство таковых – это рабочие в первом поколении, то есть выращенные крестьянами или, в лучшем случае, кустарями. И трудятся они на только что построенных заводах, на которых еще не исправлены многие косяки разработчиков, в расположении цехов, во внутренней логистике, в распределении рабочей силы и промышленного оборудования. То есть все те ошибки выявить и устранить, которые можно только за не одно десятилетие производственной деятельности. Потому как пословица ⁇ гладко на бумаге, да забыли про враги ⁇ применимо не только в военной области. И на новеньких советских заводах до сих пор нередки случаи, когда многотонную раскаленную отливку с матами волокут через весь завод в какой-нибудь второй кузнечно-прессовый цех. Оттуда уже через полчаса обработки ее с еще большими матами приходится волочь еще через ползавода в промежуточный горячий цех для дополнительного подогрева, а потом опять в тот же второй кузнечно-прессовый. И так семь раз потому что и проект завода рисовался по максимальному минимуму. То есть главное, ну, то, что считали таковым, по максимуму, а остальное, насколько денег хватит. Да и сам завод из-за непременно дурацкого желания досрочно дать стране первый металл, грузовик, бензин, станок, с которым начали хоть как-то бороться только во второй пятилетке, строили по-ублюдочному. Сначала наскоро сляпав в чистом поле основные цеха, а потом уже к ним, как получилось, прилепляли всякие вагранки инструментальные и заготовительные цеха и все такое прочее. Поэтому и внутризаводские железнодорожные пути оказались проложены, чтобы быстрее и быстрее запустить главный сборочный цех, а не так, как это было изначально по проекту. Ибо надо ж досрочно. Нет, скорее всего, на этот раз все было чуть лучше, чем в изначальной истории Алекса. Но первая пятилетка, снова выполненная, как и тогда, за 4 года и 3 месяца, и, несмотря на все усилия, с не столь уж кардинально отличающимися реальными результатами, показывала, что не слишком. Но все равно сделанное впечатляло: Даже если абстрагироваться от собственных заслуг Алекса, в конце концов он по большей части всего лишь курьер. Взял пакет в одном месте, отдал в другом. Ну ладно, не совсем так, конечно. Ведь он во многом сам лично определял, что именно будет содержаться в том пакете. А также ставил задачи тем, кто его готовил. Да еще и по большей части платил этим людям из собственного кармана. Но ведь и косячил он тоже знатно. Да если взять содержимое этих пакетов, то уже где-то с третьего такта не менее 80% их суммарного содержания не что-то новое, а не что иное, как исправление этих самых косяков. Такой беспрерывный процесс получается, попытка улучшения, исправление косяков, исправление косяков-исправление, исправление косяков-исправление, и только в лучшем случае на третий-четвертый раз получается нечто, как-то напоминающее тот результат, который планировалось получить изначально. Алекс теперь с кривой усмешкой вспоминал книги про попаданцев, в которых эти самые попаданцы, нарисовав кривенькую схему автомата Калашникова, которую они типа увидели в интернете, да пусть даже в руках держали и неполную разборку освоили. Через пару-тройку месяцев, ну ладно, за полгода, уже имели сей девайс в металле. Как? А материалы? Причем не только металл, но и те же пороха? А форма и линейные размеры гильзы. От этого же зависит и скорость горения порохового заряда, и график нарастания давления в гильзе и стволе, и, соответственно, начальная скорость пули, потребная толщина стенок ствола и уровень деформации той же гильзы. А от формы и степени деформации гильзы зависит надежность работы автоматики. Итальянцам вон из-за недостаточной проработанности этого момента пришлось в конструкцию одного из своих пулеметов вводить встроенную масленку, которая смазывала патроны перед подачей в патронник. Ну, чтоб тот работал, а не клинил. Примечание: Даже к двум. «Фиат Ревелли М1914» и «Бреда М1930». Так что при разработке патрона или снаряда нужно провести тысячи расчетов и сотни испытаний, чтобы все эти параметры привести хотя бы к удобоваримому результату. Вследствие чего разработчики с долями граммов навески порохового заряда и миллиметрами линейных размеров гильзы и пули месяцами и годами играются, пытаясь выжать максимум возможного. А тут тяп-ляп и готово. Почему никто не задумывался, от чего тот же автомат Калашникова под патрон образца 43-го года только к 47-му году сделать сумели? И это еще только патрон. Сама же конструкция, также тот еще геморой. Вот, например, в конкурсе на автоматическое оружие для советской армии, кроме Калашникова, принимало участие еще несколько образцов. Те же автомат Булкина и автомат Дементьева. Причем и по принципу работы автоматики газотводного типа с расположением узла газотвода над стволом и по принципу запирания ствола поворотом затвора, они с автоматом Калашникова были полностью идентичны. Да и по внешнему виду почти один в один. Особенно, если просто быстренько набросать схему. Причем и Булкин, и Дементьев были к тому моменту вполне себе опытными конструкторами оружия, но проиграли. А попаданец, черканув на бумаге, вот так запросто быстренько получает не какой-нибудь автомат Булкина или Дементьева, а непременно калаш. Ну, бред же! Вон трендафилов из их путешествия в 35-й год уже готовые снаряды единого калибра 30 на 165 мм приволок. И что?» На следующем такте выяснилось, что снаряд 30 на 165 в СССР сумели запустить в производство только в 1939 году, а первую автоматическую пушку под него приняли на вооружение только в 1942-м, как перспективную, то есть для вооружения будущих самолетов и зенитных установок. Хотя Владимир Кирякович точно кроме образцов снаряда еще и чертежи с собой приволок. Но вот чтобы освоить весь комплекс снаряд оружия, 8 лет потребовалось. И это при наличии образцов и полного комплекта конструкторской документации. А все потому, что это были боеприпасы и оружие, созданные на технологиях и материалах совершенно другого поколения, нежели те, которые уже освоила советская промышленность. Как, кстати, и автомат Калашникова. И чтобы даже повторить имеющийся образец, потребовалось с нуля налаживать производство новых материалов, компонентов, осваивать новые технологические процессы в области как химии, так и металлообработки, то есть перестраивать всю технологическую цепочку. Так что в области вооружения и военной техники прогресс был заметно меньше. Здесь некоторый отрыв реально появился только как раз году к 36-му когда промышленность смогла освоить производство уже вполне современных образцов, принятых на вооружение РККА изначальной реальности годов в 39-40-м. И составил этот отрыв всего лишь где-то года 3-4. Ну, если не считать стрелковки, которая все-таки была куда проще в освоении. С ней, кстати, получился еще один финт. Вследствие того, что здесь, перед войной, не стали стараться массово перевооружить РККА на автоматические винтовки типа тех же СВТ, АВТ и СВС, которые стоили дороже ручного пулемета ДП-27, как это было в той реальности, в которой Алекс родился и вырос. А ограничились вариантом карабина Мосина типа М-44 и ППП, пистолет-пулемет пехотный, являвшийся аналогом ППС-43 который был самым дешевым и наиболее технологичным в производстве, превосходя по этому направлению ППШ изначальной реальности по затратам человека часов в два раза, а по материалу емкости АЖНОВ-3, не говоря уж о гораздо более дорогом ППД, получилось выделить гораздо больше мощности для производства тех же пулеметов и мосинки с утяжеленным стволом. А это позволило без какого-то перенапряжения дать в каждое отделение по полноценному пулеметному расчету, оснащенному мощным единым пулеметом и снайперской паре. Да еще и оснастить существенную часть вооружения от снайперских винтовок до ПТР и крупнокалиберных пулеметов простыми и технологичными, но при этом весьма удачными прицелами ПУ. Примечание. Прицел П.У. был разработан в 1940 году. Только за один 1941 год был изготовлен в количестве более 60 тысяч штук и до конца войны более 500 тысяч. Применялся на различных видах оружия, для чего на стандартный прицел устанавливались барабанчики внесения поправок с различными шкалами, соответствующими баллистическим характеристикам конкретного вида оружия в модернизированном виде выпускается до сих пор, что резко повысило их эффективность. Ну а остальные образцы вооружения и боевой техники по существу являлись близкими аналогами тех, что были в его изначальной реальности, но пошедшими в производство на те же 3-4 года раньше. Например, та же 37 миллиметровая «Зенитка», являющаяся перестволенной на этот калибр лицензионной копией шведского 40 миллиметрового «Бафорса», в трех последних реальностях была принята на вооружение не в 1939 а в 1935 году. Ну да, ее прототип «Бафорс» разработал в 1928 а к 1932-му шведы уже полностью довели его до ума. Так что подобное вполне могло произойти и в изначальной реальности. Но там не произошло, а здесь случилось. И вот именно в подобном неупущении возможностей как раз и состояла главная помощь «Алекса» в области вооружения и боевой техники. Да, было еще сокращение числа детских болезней, но это менее важно. Ну, повозились бы чуть дольше, освоив серийное производство той же «Зенитки» не в 35 а в 36 но все равно ведь освоили бы, никуда не делись. Приблизительно также дело обстояло и с большинством других образцов вооружения, от танков и артиллерийских орудий и до самолетов. Впрочем, кое-какое военное оборудование соответствовало куда более продвинутым образцам. Например, новые образцы телефонных аппаратов, которые в настоящий момент уже готовились к производству, были больше похожи на слегка увеличенный в размерах ТА-57, чем на УНА или даже ТАИ-43, а пехотные радиостанции по внешнему виду больше напоминали несколько более крупные Р-105, чем изначальные А-7. Как минимум внешние. Чего уж там у них было внутри, Алекс совершенно не представлял. Да и антенны мобильных РЛС на автомобильной базе также были больше похожи не на РУС-2 классической реальности, а на какие-нибудь П-8 или П-10. Но зато в другой гораздо более ключевой области боевой подготовки РККА оказалось перед войной лучше не на 3-4 года, а куда более эпохальную величину, на целую войну. Уставы, наставления, учебные программы и методы оценки их усвоения в РККА и РККФ оказались на голову выше, чем не только у противников, но и у союзников. Причем эти инструменты оказались в руках людей, умеющих ими пользоваться. Фрунзе, триандофилов, Шапошников, Галер, присоединившийся к ним после освобождения в 1938-м Уборевич, а также молодое поколение военачальников в истории Алекса, прославившихся близко перед или уже во время войны. Жуков, Рокоссовский, Кузнецов, Василевский, Катуков – а также безоговорочно поддержавшие Сталина и потому решительно влившиеся в команду ветераны Гражданской, Ворошилов и Будённый, сумели так организовать процесс переформирования и переобучения Красной Армии и Красного Флота, что они смогли вполне достойно встретить удар великолепной военной машины Рейха. Нет, судя по прошлому такту, и в этой реальности никаких немедленных побед и превозмоганий ждать не стоит». То есть никакого марша до Берлина в духе незабвенного Резуна здесь также не случится. 41-й здесь по-прежнему будет годом самых тяжких потерь, многомесячных отступлений, котлов и прорывов из них. Увы, разницу в боевом опыте на всех уровнях от рядового бойца и до генерала не восполнишь никакой техникой, вооружением и самой передовой тактикой. Ими можно только слегка нивелировать эту разницу. Но даже в прошлом такте из 312 дивизий, которые были в составе РККА на 29 июня 1941 года, полностью разгромлены или уничтожены настолько, что их пришлось формировать с нуля, были только 11. Все остальные, откатываясь под мощными ударами немцев, цеплялись за любые удобные рубежи, с кровью и потом вырываясь из котлов, пройдя сотни километров от границы и отступив до Таллина, Луги, Смоленска, Харькова, Днепропетровска и Одессы, на рубеже которых и были остановлены немцы в 41-м прошлого такта, пополнились людьми, вооружением и техникой и продолжали сражаться. Общие же потери РКК до конца первого, самого тяжелого года войны, составили около миллиона человек убитыми и пропавшими без вести. Много, очень много, но в три с лишним раза меньше, чем в той войне, о которой ныне помнил только Алекс. Причем немцы в предыдущем такте потеряли приблизительно столько же. То есть, опять же, в три раза больше, чем в изначальной реальности. Кстати, в том теперь, уже исчезнувшем будущем, это вполне себе оставилось в вину Сталину и его генералам. Мол, наступающие же должны терять больше. А здесь не только территорию отдали, но еще и по потерям практически сравнялись. Ах, ох, бездари, уроды и неумехи. Но в той реальности, в которой Алекс начал интересоваться этим вопросом, Соотношение потерь наступающего вермахта и обороняющейся РККА составляло не менее чем 10 к 1. Примечание. Следует учитывать, что Алекс начал интересоваться соотношением потерь совсем не в своей изначальной реальности. Но, впрочем, приведенные автором цифры, на его взгляд, все равно очень близки реальной истории. На его взгляд, потому что в их отношении до сих пор существует множество версий и соотношений потерь в источниках различных авторов. Разница от 1 к 10 до 1 к 25. Дорогой, вернулся Рихард, и я уже накрыла. Ты же говорил, что мы должны приготовиться часам к 10. Да, да, иду. Алекс вздохнул и поднялся из-за стола. Пару минут постоял, а затем сгреб пару исчерканных листков, которые единственные были итогом его трехдневных размышлений, и, скомков их, швырнул в почти потухший камин. Нахрен. Ничего внятного написать так и не удалось, несмотря на все его усилия. Значит, так тому и быть. Ужин прошел очень тепло, хотя Алекс немного нервничал. Все время висела где-то там в глубине мысль, что их так и не отпустят. Несмотря ни на что. Грохнут, посадят, отравят, а саму скалу взорвут, как Сталин и сказал. Впрочем, почему бы ее не взорвать уже после их ухода, но ну, чтобы они после перехода оказались погребены под обрушившейся скалой? Эван, как его тогда приложила о камин. А так может и вообще раздавить. Нет человека, нет проблемы, это же вроде как Сталин говорил. Хотя сам Алекс от него подобного никогда не слышал. Да и вообще Сталин оказался совсем не таким, каким он представлялся парню в той изначальной, ныне уже исчезнувшей реальности. Другим, но точно не сентиментально гуманным. И в первую очередь думающим о куда более важных вещах, чем жизни парочки взрослых и двоих детей. Да и вообще, за столь длительное вращение там, в высших сферах, точнее, под боком этих сфер, он уже успел понять, что понятие «честно-нечестно» там чаще всего заменяется понятием «целесообразно-нецелесообразно» или «чем-то похожим». Так что уже к концу ужина его бил конкретный такой мандраж. Но все прошло мирно. Они уложили детей, дав им снотворное чтобы переход через портал прошел для них незаметно. Раздели их, раздели сами, упаковав пару рюкзаков вещи из будущего, которые Алекс еще в прошлом такте прикупил именно для этого перехода. Стильный горнолыжный костюм, купленный им для Эрики, оказался ей впору и спокойно дождался своего часа. А вот с размерами комбинезончиков для Ваньки и Магдалены он не угадал. Пришлось перешивать после чего все расселись в гостиной, ожидая, когда засветится портал. Зорги прошелся по всему дому, выключив везде свет и оставив только небольшую лампу в гостиной, после чего поднялся на второй этаж и затих. Алекс, все это время державший под рукой подаренный ТТ, слегка расслабился. Эрика, свернувшийся калачиком рядом с ним, укрывшись пледом и положив свою головку ему на колени, тоже молчала. Дети тихонько сопели среди подушек на полу. Что это? Алекс выхватил пистолет и замер, вслушиваясь в шум подъезжающих машин. Эрика, первая его слышавшая, нервно стиснула его руку. «Не знаю». Хлопнули двери, и почти сразу же снаружи послышалась лающая немецкая речь. Алекс скрипнул зубами и бросил взгляд на скальную стену. Она все еще не светилась. По пандусу, ведущему к двери, загрохотали чьи-то шаги, сразу после чего в дверь требовательно заколотили. — Герда открывайте! Мы знаем, что вы здесь! — заорал незваный гость на русском с явно ощутимым немецким акцентом. Алекс бросил отчаянный взгляд на Эрику. Та смотрела на него, напряженно стиснув губы. В дверь снова загрохотали. «Откройте! Вам ничего не угрожает! Наоборот, мы готовы помочь вам вырвать вашу семью из лап советского диктатора!» Алекс сглотнул и облегченно выпустил воздух между стиснутых зубов. «Это не Сталин. Они не знают». Значит, есть шанс продержаться до открытия портала. Открывайте, иначе мы сломаем дверь. В этот момент на нижней ступеньке лестницы возник Зорги. Именно возник. Алекс не слышал шагов и не видел движения. Зорги просто материализовался. — О ком вы говорите? Здесь нет и никогда не было никакого Гэрада Ордена, — прокричал он. — Хм... «А кто это тогда мне отвечает?» «Я Гер Шульц, управляющий Геррэммануэля Хакина Филиппе Педро Гонсалеса». «Не врите! Мы знаем, что этот жирный аргентинец сдал этот дом именно Героду Урдену. Открывайте дверь!» Зоргене ответил, молча и бесшумно скользнув с галереи в гостиную. «Возьмите детей и оттянитесь поближе к порталу», — прошептал он. «И будьте готовы прийти, как только он засветится. Я постараюсь их задержать». Алекс смолча кивнул и бросился к детям вслед за уже прянувшей к ним Эрике. Благодаря Бога за идею напоить детей снотворным. Иначе бы уже начался полный бедлам. Именно в этот момент входная дверь вздрогнула от тяжелого удара. Ого! Похоже, эти ребята изначально не рассчитывали на его добровольное сотрудничество а может, просто были очень предусмотрительны, иначе зачем им было вести с собой кувалду? Зорги метнулся вбок, и через мгновение у него в руках появилось какое-то оружие. Алекс, только что перетащивший Ваньку почти вплотную к стене, удивленно вскинул брови. Более всего оно походило на ППШ, отличаясь от него только круглым, а не квадратным кожухом ствола и тем, что круглый диск-магазин был заметно меньше и торчал сбоку на какой-то рукоятке. — Что это? — тихо спросил он. — Пистолет-пулемет, — коротко пояснил Зорги. — МП-18 моего земляка Шмайсера. После чего, дождавшись еще одного удара, скинул оружие и резанул по двери и стене рядом с ней длинной очередью на полтора десятка патронов. За дверью послышались крики, и кто-то глухо простонал «Шайзе!». Сразу после этого с той стороны раздалось несколько выстрелов, но после чего-то начальственного крика выстрелы немедленно прекратились. «Гердо Урден, мы же знаем, что это вы. Зачем вы сопротивляетесь?» Мы хотим вам помочь. Поймите, вам ничего не угрожает. Мы ваши друзья. Я не верю, что вы хотите и дальше жить не в цивилизованной европейской стране, а в этой азиатской орде. Вы же цивилизованный человек, это же очевидно. Вы же и в жены себе выбрали нормальную европейскую женщину, аристократку. Мы понимаем, что вы были вынуждены... Но в этот момент скала наконец засветилась. Алекс обрадованно развернулся к Эрике и в следующее мгновение выронил из рук пистолет и упал на колени. «Эрика — Эрика! Его жена слабо улыбнулась, окровавленной губами, и тихо прошептала. — Прости, Саша. Сохрани детей. «Суки — Суки! взревел Алекс и, схватив ТТ, высадил в сторону двери весь магазин. Четко, точно, как учили. Но почему, почему ему это не помогло? Гердо Урден горячо зашептал Зорге, поваливший его на пол за мгновение до того, как снаружи начали садить из всех стволов. «Хватайте детей, жену и валите! Там же у вас медицина гораздо лучше, чем здесь. Может, что-нибудь еще можно сделать? Давайте, давайте, я помогу!» «А?» — встрепенулся Алекс. «Да, конечно!» Так, я возьму жену на руки, а вы сверху навалите детей, так, чтобы они касались меня всей спиной. — Алекс, не надо! — задыхаясь кровью, зашептала Эрика. — Ты не сможешь один, нас всех! — Это я не смогу! — Да ты, похоже, еще плохо меня знаешь, любимая! — шепотом зарычал Алекс, не обращая внимания на несущиеся снаружи очередные увещевания. — Рюкзаки на шею накиньте, Рихард! Ничего, не задохнусь за десяток секунд. Вот так, да, Алекса слегка повело, но он удержался и шагнул вперед. Еще шаг, еще и... В тот момент, когда он уже ввалился в портал, ему в спину пару раз что-то сильно ударило. Но это было уже неважно. Он уже прошел.